Глава вторая. Толпа восторженно ревела на трибунах. Выходя в сред заоцаратниками на раскалённый рыжий песок арестарища, Инат и не подозревала, что арена окажется столь огромной, а трибуны высокими, да сколько тут народа. собравшегося лицезреть кровавое зрелище. Сидя в зале ожидания и над, даже сквозь закрытые ворота, слышала многоголоса у Люлюка не черни, а алчущей жестокого представления. Собралось их, наверное, десять тысяч, подумалось ей. А сейчас, когда гладиаторы вышли на свет из чрева миниатюрных подобий башен повелителей, она широкими от удивления глазами смотрела на трибуны. «Да их тут не меньше сорока тысяч!» Облаченная в длинно-черное платье свободного покроя с разрезами на бедрах, Инад тряхнула головой. Шесть длинных черных коз, достигавших талий, дернулись за спиной. «Волнуешься!» — с усмешкой пробосил сзади здоровяк Ухеш. Песок под его сапогами жалобно скрипел. Перед мысленным взором Инад стала наглая ухмылка смуглого гиганта. она еле доставала макушкой до его могучей груди. Не заткнись, веразила она грустно улыбнулась, вспоминая, через что им пришлось пройти, рука об руку прикрывая друг друга. И всё это ради того, чтобы сойтись на арене с такими же, пусть и из вражеских команд, но гладиаторами. Ей тоже пришлось пережить немало, чтобы оказаться тут. Мы будем убивать друг друга. подумала она, но снова тряхнула головой, сотрягая ненужные мысли. Здесь и сейчас главное победа. Придётся приложить все силы, умение и знание, чтобы не умереть, чтобы умерли другие. Дождись меня, Риза, прошептала Инад. Я вытащу тебя, сестрёнка, только потерпи. Надо всего лишь победить. Карие глаза девушки сменили цвет на синий. Налившись льдом, пальцы стиснули рукояти шахрамов. Голубой геометрический узор на правом предплечье вспыхнул на миг и погас. "Тише, тише, девка", проворчал Ухеш, успев ещё пролить кровь. До сих пор хмелявшийся здоровяк помарочнел, нахмурившись. Скоро он и над увидит главную цель, которую необходимо убрать в первую очередь. «Любой ценой», — как выразился господин Аргал. «И с чего бы повелителю Северной башни так волноваться из-за какого-то гладиатора?» Тем временем все пять команд выстроились друг перед другом, образовав пятиугольник. «Видишь его?» Взоры Инат и Ухеша устремились к гладиаторам Юго-Западной башни. «Да», — ответил Ухеш. «Как и говорил господин». Гладиатор с узорами на обоих предпоречьях. Сранно это. Думаешь, он опасен? Девушка усмехнулась, оттолкнув носком сандалии, непонятно каким образом оказавшийся на песке белый камешек. Девка, ты иногда тупишь. Как можно тише прорычал Верзила. Был бы он не опасен, предупредил бы нас сам Гаспарин. А ты слишком умен для такой груды мышц. И надо улыбнулась. Она с интересом разглядывала сую цель. Вроде ничего примечательного, если не учитывать узоры двух цветов. А не учитывать это было бы величайшей глупостью. Но в сём остальном мужчина обечен, не старше 30, ростом и телосложением не вышел. Надет его лёгкие кожаные доспехи чёрного цвета, нагрудник, естественно, без рукавов. Да и сперво они способности узоры на предплечьях рвали в клочья любую одежду, даже самые прочные доспехи не выдерживали подобного издевательства. Ещё одна особенность: при нём не видно оружия. Мак или надеется на силу способностей. Впрочем, это ни о чём не говорит. Может, он носит какое-то потайное оружие? Инату сверкнулось: "Ну что ж, «Посмотрим, каков ты в бою». Девушка почти уверена, что худой, долговязый мужчина, облаченный в такие же кожаные доспехи и коренастый коротышка в кольчуге и с шестопером — друзья главной цели. Рядом даже в строю, старавшись содержаться соратников. И она так и поступила. Ни с кем из гладиаторов она так не сблизилась, как с ухешем. И вот эта самая парочка внушала уважение. И у Долговязово на правом предплечье красовался ядовито-зелёного цвета узор из прямых линий. Его мрачный взгляд отталкивал. Обладатель такого взгляда явно привык убивать без раздумий. А вот коротышка, пожалуй, с ним лучше не связываться вообще. На предплечье его вился узор из красных завитушек, как у Ухеша. Так зей над приказов знала, на что способен воин, помеченный этой печатью предназначения. Коротышка твой. Хм. Все же боюсь сомнений подобных, девка. У них нет моего гудзура. Юксей хлопнул по рукояти секиры, которую держал на плече. Так что тебе нечего опасаться. А сейчас ступишь ты, верзило. Усхнула Синат. Эго характерски может быть иное, не менее страшное оружие. Шаш. Тогда видишь против Белобрысова татуированного здоровяка с дурочником, который стоит рядом с долговязым. Кухеш, ты в своём уме? У него тоже красный узор. Гигант по жолбречами. А да у него обычное оружие, справишься? Счела такая уверенность. Инат покосилась на друга, удивлённо вскинув бровь. "Что её? Мара же мне поверить?" Солнце нещадно пекло, рыжий песок исторгал тепло, знойный воздух вокруг подрагивал. Это не Арина, а духовка какая-то. Ненавижу жару. Выстроились нас в пять десятков с решением стоим, разглядываем друг друга и как идиоты ждём непонятно чего. Тело под доспехом и волосы уже взмокли. Можно реки пота из меня выжимать. Толпа на трибунах тоже раздражала, так как не унималась немогдавенье. Ну люлюка -лю так, будто мы прямо сейчас сорвёмся с места и примёмся крансать друг дружку на потеху черни. А я ещё не люблю, когда на меня пялятся. Заинтересованный взгляд явно сходил от команды гладиаторов Северной Башни. Вы, Усвяхнулся в Северной башне. Аргалов, и, ребята, усмехнулся Вахирас. И раньше, когда я слышал это имя, меня охватывала дрожь, а из глубин души поднималась непонятная лютая ненависть. Сейчас оно вызвало лишь раздражение. Похоже, Аргал «Про нас с тобой что-то знает, поэтому посоветовал своим гладиаторам присмотреться к тебе». «В таком случае, пусть смотрят, не жалко». «Только не удивляйся потом, что им, страсть как захочется, тебя прикончить!» Демон хихикнул. «Мы на арене, тут собралось 53 гладиатора, и все хотят друг друга убить». «Не спорю». Только воины северной башни проявят излишнее рвение в отношении тебя. Вот и поглядим. Затрубили невидимые рога. Я взрогнул от неожиданности. Тревоны стихли. Над ареной разнёсся утробный гул преисподней. Стоявший слева Гихир обнажил кинжал, готовясь к худшему. Хона хмурился, постукивая шестопёром по наплечнику. Утар морщился и рычал. Драконий хоррор, распространявшийся на всё округу, ему явно не по душе. Мы приготовились к битве с неведомым противником. Это дархасан мотива. Не удивляюсь даже, если сейчас на нас хренакнет сометеорит. Правда, удивляться тогда будет некому. Но смолк лязги трубы, уснули драконы, на арену опустилась гнетущая тишина. Не нравится мне всё это, пробурчал Хона. Ох, не нравится. Будто я, блин, в полном восторге. Я приготовился использовать своего щит, левой рукой достал висевший за спиной миниатюрный самозарядный арбалет. Пять болтов в обойме. Один выстрелил в полторы секунды. Не собираюсь преждевременно светить атакующие способности без нужды. Запасную обойму я оставил в рюкзаке. Всё равно в бою не успею перезарядить. Проклятый город, проклятая арена. Процедил Гихир. Ну да. Без сюрпризов тут не обойдётся. Хотя какой это сюрприз? Это и заранее знаешь, что тебя собираются обрадовать. Всеблагой Хану Она не лгала. Действительно, в их разу эту ауру не спутать ни с какой другой. Он знал. Торгину лгать не могла, но до последнего верить в ее слова не хотелось. Развалившись в кресле, Аргал вздирал серыми глазами в развернувшийся в воздухе огромный магический экран, обозревая арену в мельчайших подробностях. Ракурс менялся по мысленному приказу хозяина башни. Ядар рассматривал лицо Шаина, губы Оргала плотно сжаты, на скулах то и дело играли желваки. Все-таки прорвался, старый враг. Ты по-прежнему хочешь отомстить, Хави? Оргал прикрыл глаза, мысленно устремляясь в далекое прошлое. Проклятие! Он ведь знал о посредствиях, но все равно сорвался, не удержал эмоций в узде. Молод был. Разум легко поддавался волне страсти или гнева, а власть пьянила. Видел бы великий Мороду Каргалов в те времена, грозный предок, точно всыпал бы юнцу огненных плетей. И вот он, результат непоправимой ошибки, стоит на арене, весь собранный, внимательными карими глазами смотрит по сторонам и ведь совсем не похож на демона. «И что мне с тобой делать, Хави?» — спросил Аргал в пустоту. «Снова убить и заточить в Межимирье?» Аргал прикусил губу. «Нет, страх и злость, и советчики в таких делах уже успел убедиться. Но что делать? Что?» «Вряд ли ты простил меня, иначе бы не рывался в Дархасан с таким упрямством». Ядар тяжело вздохнул. — Будь что будет. — Где же закончится твой путь, Хави? — Далим улыбнулся, рассматривая Шаина на таком же экране. — То весели нас, Хави, и Нилан хищно облизнула губы. — Интересно. На почти всегда бесстрастном лице Нурна отразилась тень удивления. На миг в изумрудных глазах блеснула и тут же погасла искра радости. "Выживи, Хави. Удачи, Хави. Победи ради меня", с надеждой произнесла Торгин. — Приветствуем всех, кто пришел на открытие турнира пяти башен! — прогремел над ареной ехидный мужской голос. — Какого? — и надернулась, но замерла на месте. На плечо легла тяжелая ладонь у Хеша. — Тихо, девка! Это всего лишь голос! — гигант ухмыльнулся. — И, конечно... «Мы приветствуем самих участников, без которых невозможно было бы устроить это ежегодное, поистине прекрасное зрелище!» «Я чувствую себя диковинкой, на которой пришли поглазить идиоты!» — прошипела Инат. «Ты и есть диковинка, а толпа и есть идиоты!» — буркнул Хеш и смахнул с нагло бритой головы бисеринки пота. «Вы уже заждались?» продолжал греметь голос. Трибуны объявил дружный ров толпы. Тише, тише, тише. Народ продолжал улюлюкать. Тихо я сказал, прозвучал голос в разы громче. Заретери тут же стихли. Вот так-то лучше. Так, а что мы-то я? Ах, да. Вы все я в недоумении, наверное. Пачём же мы всё ещё не начали турнир? Ха-ха! Вы не поверите. Здрл уже прошеплы Инат. Ухеш молчал, внимательно осматриваясь по сторонам. Читил подсказывал гладиатору, что турнир идёт уже совсем не так, как должен. В этом году турнир будет поистине великолепный, по-вторим. Вы уже наслышаны, — О гладиаторе, в одиночку удалевшем демона-разрушителя. — Знаете, что он вышел живым из пустоши демона? — О-хо! Вы, конечно, знаете. Ведь до него никто подобного не совершал за семь сотен лет со времен образования пустоши. — Ухеш напрягся. — Да, он тоже слышал о подвигах какого-то гладиатора, но считал все это везением новичка. — И что? — И что? Огрызнулся Инат, но умолкла, увидев хмурый взгляд гиганта. «Не нравится мне все это, девка!» Инат удивленно приподняла брови. «Ух, ешь, нервничает! Быть беде!» «Итак, повелители нашего славного города в этом году преподнесли всем нам чудесный подарок. Вы ведь и любите зрелище! Как вы зарадуетесь!» Зрелищ обещают быть захватывающими и неповторимыми. Потому что сегодня на арене оказался тот, кем поначалу пугают и детишек, рассказывая им жуткие истории. Деликий Вахирас, демон, уничтоживший сотни кварталов Дархасана, погубивший тысячи невинных жизней, здесь и сейчас на арене. Толпа забурлила. досыжались недовольные крики люди поверили сразу ведь с такими вещами не шутят тем более устроители турнира до сих пор не обманывали ожидания черни но не взирая на явную опасность никто не бросился прочь с насиженных мест ристалище надёжно прикрывал невидимый магический купол зрителям ничто не угрожало в отличие от гладиаторов и рад готовся проносил в хеш, стиснув рукоять секиры. Меня прошиб озноб. Что за хрень несёт этот долбаный комментатор? Если Торгин раскрыл мой секрет, задница, это может плохо кончиться. На плечо легла ладонь Гихира. Не считая Алаи и Арилы, он единственный, кому я доверил тайну. Тяжело было держать всё в себе, вот и рассказал ему о Вахиразе, будто разделил с ним груз ответственности, и стало как-то легче на душе. Как и девушки Гихир поначалу воспринял мои слова в штыки, а как иначе? А до дело привязанных к мне демонов, подчиняющихся моим приказам, и совсем другое. Когда в твоём саратнике сидит некая тварь, способная таких дел натворить, что никому мало не покажется. На месте Гихира я тоже нервничал. И сейчас его поддержка оказалась как нельзя кстати. Хорошо, когда есть тот, кто прикроет спину. Гляньте, что творится в даве Сухона, поменнул женщину лёгкого поведения тыкая пальцем в середину арены. А мы и так, видите, крытышка не сдержал эмоций. В песке постепенно разрасталась чёрная воронка, заставившая всех нас отступить как можно дальше и рассредоточиться. Я уже ни черта не понимаю, что надумали устроить эти турниры. Я ведь Люду Вахираза, такая даже я, а не это хрень в центре арены. Обиделся что тебя лишили славы, — съязвил демон. — Помнится, кто-то неуклонно заявлял, что его зовут Шаин. — Заткнись, Вахерас. — Ничего. Посмотрим, как ты запоешь, когда мы сольемся в одно целое. — Не до тебя сейчас. Из вихря на песке вынырнули кончики кривых рогов. Затем появилась и уродливая кабанья башка на толстой шее, Широкие плечи и мощная грудь, покрытая густым черным мехом. Тварь стояла на когтистых, мускулистых лапах. Длинный хвост холестал песок. Убитые буграми мышцы руки держали гигантский двуручный меч. Темной скалой девятиметровый демон возвышался над нами. Красными глазками чудовище осмотрело трибуны. Потом взглянуло на нас. И раскрыв клыкастую пасть, издала душераздирающий рёв. И нам с этой гигантской кучей дерьма драться? Хоно опоёрлся, втянув в плечи голову. Я теперь чувствую себя совсем мелким. Убейте! Убейте его, хераза! заревела толпа. И я сейчас умор от смеха. Демон захихикал, затем и вовсе залился раздражающим хохотом. Заткнись. Что будем делать, Шаин? Ухо на другой голос. Ты у меня спрашиваешь? Нет, ту базарные шлюшки, конечно, у тебя. Кто из нас убийца демонов, а? Чёрт, чёрт, чёрт. Тварь взмахнула мечом. Бежим, крикнул я, и ринулся со всех ног как можно дальше от чудовища. Остальных упрашивать не пришлось. «Твою же мать! Этот демон даже больше того, что призвал покойный Эль-Рах по мою душу!» «Как их бежим? Куда?» — пропыхтел Хона, быстро перебирая короткими ногами. «Нашу идею положительно приняли гладиаторы остальных команд. Но бежать некуда. Арена огорожена шестиметровой стеной». «А и что дальше?» — провасил Лутар, прижавшись спиной к монолитным каменным блокам. не догадываешься. Гихир процедил сквозь зубы: "Дальше жопа. Всё. Кончится турнир прямо сегодня. Убейте его хираза". Не унималась толпа. Спозрите сюда и сами убейте. Хонна хлопнул левой ладонью по локтю, направленном в оскорбительном жесте на трибуны. "Шей, надо что-то делать". Гихир не отрывал взгляда от твари. Держа перед собой кинжал И он тут даже Записал меня в командиры Да и не только он Девять пар глаз требовательно уставились на меня Вашу мать Я сам не знаю, что делать Демон смотрел То на одних, то на других гладиаторов Выбирать цель тварюга Шаин Зарал Хона Так как тварь развернулась и шагнула к нам Что делать? Я не собираюсь подыхать тут просто так. Это и есть Вахирас, сидя в мягком кресле на одном из балконов, отведенный для важных гостей Алхан Иль-Хадиев, 41-летний наместник подземного Дархасана, Разглядывал суматоху на арене, недоверчиво приподняв бровь. Демон гонялся за гладиаторами, без успешно пытаясь попасть по мелкими вёртким целям. Хоть и огромная, но всё же медлительная тварь, отвлёкшись на одну жертву, получала в бок или спину магический заряд. Огненные шары, да молнии то и дело вгрызались в шкуру чудовища, но особого вреда не наносили. ещё больше раздражая Димено. "Нет, мой господин", что я позори поверителя произнёс облачённый в синюю мантию Эгдер и Самит, шестидесятилетний мак и советник. "Похираз, один из гладиаторов, вы должны помнить убийцу Дименов, который почти год назад убил тварь, прорвавшуюся в подземный город. Вы даже наградили его жетонами". Шейн Ты посоветовал поставить на него деньги. Да, мой господин, уверен, он будет бесспорным фаворитом этого турнира. Хм. Алхан погладил бороду, нанизанные на пальцы перстни с крупными камнями заблестели в лучах света. Что-то он, как и все остальные, неважно выглядит против этого демона. Просто потерпите, мой господин. Уверен, что завершится весьма зрелищно и неожиданно. Чёрт. Единственное, что я смог предложить это долбать тварь магии издалека, не считая меня в нашем отряде ещё трое владеют магическими способностями. Предложение было принято одобрительными кивками. Никому не хотелось приближаться к демону на расстоянии удара к гигантским двуручникам. Наши маги и сами знали, что делать, но в критический миг что-то в них надломилось, и все решили слушаться меня. — По очереди! — кричал я. — Не давайте ему сосредоточиться на ком-либо. Нашу тактику тут же перехватили и гладиаторы других команд. Мы заставили тварь кружиться волчком. Демон оказался безмозглым, иначе давно раскидал бы мелких противников по песку и раскидает, стоит только ему сосредоточиться на какой-нибудь цели и начать планомерно убивать гладиаторов одного за другим. Но мы в любом случае долго не протянем. Магические силы не резиновые. Яхир требовательно смотрел на меня. «Я не волшебник!» — огрызнулся я. «Что я с ним сделаю?» «И это, — говорит тот, — кто в одиночку справился с гигантским демоном, в то время как мне и Аллай осталось лишь трусливо бежать!» Друг схватил меня за грудки, в глазах проныры свирепствовала ярость. «Мне было кого защищать!» Я рванулся, ноги хир, крепко меня держал. «Защищать?» говоришь — говоришь. Он отпустил меня. «Я не волшебник!» И развернулся к Демону: "Что ты задумал? Драться, конечно. Дам тебе повод расшевелиться". Сникир хмыкнул: "Мы и тебя того не оставим". Из боков к нему пристроились Утары и Хона. "Идёте, безмозглые. Ну да, были бы мы с мозгами, не свалились бы идёты", хохотнул Хона. Сunächst что троица с отчаянным криком ринусь на врага. — Вашу мать! Я рванул всред за безумцами. Ненавижу бегать. Догоню, прибью паршивцев. — Глядите, что происходит! — прогремел комментатор. — Смельчаки! Хо-хо! — Надеру задницу этим смельчакам. Дайте только догнать. Удивительно, но даже коротконоги Хона не отставал от здоровяка Утара, Размашиваясь самоискачками, мчащегося к дагихирум. Стойте, придурки. Дверь повернулась на обезумевший мелюзгум, чашуйся к ней и замерла от неожиданности. Даже магические удары, сыплющиеся с боков и спины, теперь её не трогали. Я осознал, что жратва сама берет пасть. Демон вздравел и взмахнул мечом. Нет! Я протянул к друзьям правую руку, белый узор на предплечье ожил, заставив меня поморщиться от ощущения сотни тоненьких уколов, будто крапивой хлестнули по коже. Гигантский клинок застыл высоко над башкой твари, блеснув в лучах солнца, и ринулся к земле. Данг! Колокольный звон разнесся над ареной, На лезвии меча застыло в метре от моих друзей, ударившись в световой купол. Ветер взметнул тучу пыли. — Ого! Убийца демона в деле! Глядите, что творит! Толпа восторженно заревела. Я скрипнул зубами, удерживая защитный барьер. Демон вновь занес меч для удара. — Гехир, Хона, Утар, действуйте! Они рынули за пределы купола. Всё равно тупая твершь андрахнет по нему. Данг! Разнеслась на д ареной, а затем чудовище заревело от боли и отступило на шаг. Троица тут же вернулась под защиту. На скуластой физиономии Утара сиял звериный оскал, лезвие двуручника его грудь заляпало чёрной кровью. Вот он пример слаженной командной работы и засиделся комментатор. Ну, наглецы. Оттяпали великано палец на ноге. Только этого всё равно будет мало для победы их. Магические атаки непрекращали сыпаться на демона со всех сторон. К какофонии взрывов, смешавшаяся с шипением молний и звоном ледяных стрел, гремело вокруг чудовища. Теперь, когда внимание твари полностью поглотили мы, Остальные осмелели и лупили по гигантской цели всем, что есть. Шаин, ты продержишься? Гихир злобно наосмотрел на меня. Должен, просидел я, морщась от боли. Неприятно, раздражает, но всё равно это куда терапией мне, чем когда кожу на руках будто сдирали зазубренными лезвиями. Гасиф нас хорошо гонял. Что-то мелькнуло за спиной Демна, и на его хвост рухнула здоровенная секира. Чудовище вновь взревело от боли. Вот это да! Ухеш по прозвищу Крушитель не собирается оставаться в стороне и смотреть, как вся слава достаётся отряду убийц Демнов. Что тут, хиш? Чёрт, не до него. Нужно выбить меч из рук твари, прокричал я. Как Удар уставился на меня, как на сумасшедшего. Ты с брендилом это звал похорона? Ты что-то придумал? спросил Гихир. Да, нужно решить демона оружие. Придётся раскрыть одну из атакующих способностей. И что ещё хуже, обратиться за силой к теме? Хорошо, сделаю. Гихир взял кинжал обратным хватом. Чего сделает? Теперь пришла моя пора удивляться. Коленок твари в третий раз рухнул на цветовой купол, заставив меня упасть на колено. Не я, не защита, не выдержим подобного издевательства. Ещё один удар и всё. Я оторвал взгляд от песка. Гихира нет, и сейчас, как сказать, землю провалился. Всего на миг отвлёкся. Секунду и раннее стоял рядом с Хона и Утаром, а эта парочка вновь кинусь За пределы защиты рубить великану пальцы. За спиной твари завихрило с тенева, а затем сияющие диски принялись кромсать ноги чудовища. Стреба кто-то оплюс свободную лапу демона десятками красных вплетей. Дёрнул за сош врага накренится. Это ж какой силой нужно обладать, чтобы сдвинуть эту громадину с места? А громадина Ревела от боли, злобы и от бессилия что-либо сделать с мелкими тварями. И над по прозвищу «Синий смерч» и паучиха «Долра» вносят в свою лепту комаринных укусов. «Хо-хо! Эта мерзга закрвет демона насмерть!» Кона и Утар не вернулись под купол. «Черт! Если тварь снова врежет...» Что-то с громким звоном упало на землю, взметнув тучу песка в небо, и блестело, загаженное от пыли. "Шайн, действуй! Где хир возник рядом со мной?" Что? Я с удивлением смотрел на друга. "Делай, что задумал. Сейчас Дон Дёрнл меня за плечо, меч демона использует крынок смерти. Я до сих пор не научился толком. Это способность решать сознания, а мне не хотелось бы после убийства демона валяться на песке безвольной куклой. Не дорос я пока до столь разрушительной магии. Хоть выхирасы и не зашёл до объяснений рассказать, как пользоваться темой эффективнее. Я погасил световой купол и протянул левую руку к валявшемуся в стороне оружию Демена. Чёрные спирали ожили. Кожа вскочила боль, я стиснул зубы, поморщившись. К семиметровому мечу от предплечья, ронились чёрные нити, превратились в гигантскую четырёхпалую песчаную руку, схватившую за середину блестявший крынок. Песок из замаги и тмы окарасился в чёрный цвет. Что творится? Что творится? Вы только посмотрите, невероятно. — визжал комментатор, чем только раздражал меня. Толпа поддерживала засранца радостным ором. Я напрягся и потянул меч. Еще пара секунд и оружие застыло в метре над моей головой, направленное на острием бывшего хозяина. Демон обезумевшими глазами смотрел на уставившиеся ему в грудь лезвие. — Получи, тварь! — я махнул рукой. Вот заметнул копье. Гигантская чёрная лапа повторила моё движение. С противным хрустом меч вошёл в грудь чудовища, круша кости, разрезая внутренности. Динн захрипел и попятился, ухватившись руками за клинок. Чёрная кровь обильным водопадом потекла на песок. Сдохни. Песчаная рука толкнула меч снизу вверх. Разрезает тварь от груди до подбородка, развеяв в магии, я смотрел на протнутого врага, будто на саженного на булавку здоровенного жука. Дышать трудно, в воздухе много пыли, деясказывалась усталость из-за траты магических сил. Рядом с них рядом коны изгвождённых вперемешку в чёрной крови и песке. Эта тварь сейчас грохнется. Гехир схватил меня за руку и потянул за собой, заставив вспомнить о Балае. Именно так она тащила меня, когда мы удирали от Иляраха. Как давно это было? А помню так, словно это происходило вчера. Если бы не Алая, я бы тогда погиб. Чёрт. Естественно, чтобы я перебирал ногами. Все бросились в россыпную, подальше от демона. Земля под ногами дрогнула. Мы остановились и развернулись. Твер лежал на песке, мордой вниз, окутанный клубами пыли. Из затылка стальным ابيлейским торчало лезвие, с которого стекала чёрная кровь, и сползали шмётки плоти. М-да. Протянул хора и ткнул меня локтем в бок. "Здал ты жер, Шейн. Да вы тоже молодцы." Выдохнул я, улыбаясь через силу. Без Гефира не справились бы вообще. Царившее некоторое время на трибунах тишина разрывалось в клочья. Толпа ликовала. Шаин, шаин, шаин. И вся слава тебе. Двтор смачно сплюнул. Забирай, если хочешь. Бодаться с этим упрямцем нет ни сил. ни настроения. Народ рукоплескал и продолжал выкрикивать мое имя. Все смотрели на нашу четверку и от обилия восторженных взглядов становилась не по себе. «Тише! Тише!» прогромел комментатор и хихикнул. «Шаин молодец! Вот только он и есть Вахирас!» Трибуны быстро смолкли. «А вы думали, что Вахирас?» Это вот та мёртвая куча дерьма? Хе-хе! Сюрприз!» «Ну, всё. Карты выложены на стол, и мои все биты. Я стоял, не шелохнувшись, словно молнией поражённый. Хона и утар шарахнулись от меня, как от прокажённого. Двуручник и шестапёр готовы защищаться или атаковать. «Гехир, подь сюда!» прохрипел каратышка Зачем? Пронеро пожал плечами и положил ладонь на моё плечо. Но он же демон. Только потому, что это сказал орущий со всех сторон голос, Ехир усхнулся. Даже если и демон, что с того? Почти год я провёл бок о бок с Шейном. Я могу за него поручиться. А жд он сам скажет. Провосил утар Направленный мой в сторону меч чуть подрагивал в напряженных руках. «Действительно, что? Скажу правду, и получится, что я попытался предстать светлым и пушистым, а Гехир окажется лжецом? А если не сознаться сейчас, то в дальнейшем истинно рано или поздно всплывет. Невозможно удерживать мяч под водой бесконечно долго, руки в конце концов все равно устанут». Не сомневайтесь, шаины этого хираз, прогремел комментатор. Вы смотрите, на ваших глазах часть песка почернела. Это сила вахираза, демона чёрных песков. Толпа заулюлюкала, стала свистеть меня. Убейте демона! Смерть вахиразу! Но ведь только что восхваляли. Яхир хотел сказать что-то ещё, но я остановил друга, положив ладонь на его грудь. Ты хотел славы, Утар? Я усмехнулся. Ну так вперёд. Убей меня, и толпа будет выкрикивать твоё имя. Давай. Я даже сопротивляться не буду. Я показательно расставил руки в стороны. Яхир дёрнулся. Утар зарычал, а Хон ринулся вперед, преградив здоровяку дорогу. «Погодь, болван!» Коротышка шестапером отвел лезвие дуручника в сторону. «Смерть, Вахиразу! Смерть, Вахиразу!» «Ты чего лезешь, Хона?» «Отого, От тупица, что демон не станет жертвовать собой. Одержимые так не делают!» Хона с интересом покосился в мою сторону. Ты действительно поддался бы? Умер бы от меча у Тара? — Нет, — я мотнул головой, — я, как и вы, надеюсь победить на турнире. — Хм, теперь понимаю, почему погибли Алая и Орила, а ты выжил. — У меня дернулась века. — Да ни хрена ты не понимаешь, — вспылил Гехир. Хона смелил взглядом Проныру. — Вижу, от тебя здорово, — мозги прочистил. убивать не станем шин но держись от нас подальше как скажешь выдохнул я идём утар